Гого, прошелестело по всей громаде, и штыки в ней как-то осели. Замелькали растерянные лица, и как будто где-то в шеренгах мелькнуло несколько обрадованных глаз. Из офицерской группы выделился штабс-капитан Студзинский, как-то иссене-бледноватый, косящими глазами сделал несколько шагов по направлению к полковнику Малышеву, затем оглянулся на офицеров. Мышлаевский смотрел не на него,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 — Арестовать его! — вдруг истерически звонко выкрикнул один из прапорщиков и двинулся к полковнику. — Постойте, господа! — крикнул медленно, но прочно соображающий карась. мышлаевский проворно выскочил из группы, ухватил экспансивного прапорщика за рукав в шинели и отдернул его назад. — Пустите меня, господин поручик! — злобно дернув ртом, выкрикнул прапорщик. — Тише! —